Приключения обычной пенсионерки, которая вдруг попала в 1992 год, продолжаются. Баба Люба все так же идёт к своей цели, стараясь поудобнее пристроиться в новом мире. Теперь уже легче. Есть семья, друзья, соратники. Да и в делах сердечных кое-что намечается. Вот-вот предстоит поездка в Америку. Но только почему же все больше и больше она чувствует себя одинокой ромашкой, Среди огромных куч мусора. Фонд А. Баба Люба. Вернуть СССР. Книга третья. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. Праздничный прием на высоком уровне проходил в квартире у Зинаиды Петровны. И то только потому, что у нее была самая большая квартира. Четырехкомнатная. «Эх, если бы вы знали, какие баталии разыграли за право принять у себя на праздничный ужин делегацию из самой Америки!» Подковёрные интриги, козни и подсиживания охватили всю секту «Союз истинных христиан». Дело, поговаривают, доходило чуть ли не до прямого подкупа. И опять на меня косились недобро. Всеволод поставил условие, чтобы главной в приеме делегации была я, в смысле ответственной — И только то, что у меня небольшая квартирка с давно не обновлённым ремонтом, и я у себя принимать их не могу, слегка примирилась сестёр общины с приказом старейшины. Но косились, ох и косились. Я и так по возвращению из Нефтьюганска была чуть ли не парей среди женской верхушки, а сейчас и подавно. Но мне было фиолетово. Я, кстати, тоже поставила все володу встречные условия, раз моя поездка на село срывается — На приёме и на всех возможных мероприятиях в обязательном порядке будет присутствовать Анжелика, потому что ей нужно практиковаться в английском. Да, она, кроме школьного курса, больше ничего не знает, и разговорная у нее даже не ноль, а минус. Но, во-первых, она молодая, и, подаясь, бегай, принеси, часто бывает очень надо. А, во-вторых, я хотела, чтобы она окунулась во все это хоть немножечко, почувствовала вкус другой жизни, хоть с краешка. Пусть это будет для нее дополнительной мотивацией, чтобы потом всякие полубогемные Андрейки ее с пути не сбивали. Всеволод, кстати, особо и не сопротивлялся. Я подозреваю, что это все потому, что он видел во мне и в моей семье будущих перспективных членов общины, и сестра сознанием английского в секте очень была нужна. Ну да ладно, я его разубеждать не буду. Но остальные сестры косились, ой, как недобро. Отпрыски же были у всех, и все только и мечтали пристроить их поближе к американской делегации за делом на перспективу. Американцев было всего шестеро. Мистер Смит — невысокий, сухонький, седой мужчина с цепкими холодными глазами. Он среди них, очевидно, был самым главным. Мистер Смит носил благообразное румяное лицо и черные брюки с черным пиджаком. «Миссис Миллер». Чопорная дама примерно лет за 50, А дутловатая, страдающая одышкой толстая женщина с крашенной хной, длинными, немного неопрятными волосами. Миссис Миллер все эти дни одевалась в длинные платья хломиды, преимущественно темно фиолетовых или темно лиловых оттенков. А еще миссис Миллер любила бусы. А липоватые и яркие. Меняла их по два раза на день. Миссис Дэвис, довольно-таки приятная женщина, Примерно моя ровесница. Она была похожа на школьную учительницу начальных классов, только что без указки имела. И носила один и тот же практичный коричневый костюм и черную водолазку. Миссис Уилсон. Невзрачная девица лет 25-30. И одевалась она как-то никак. невзрачно в общем, в какой-то сероватый костюм. Мистер Харрис. Парень лет 25. Довольно высокий, кореглазый. Красивый. Смогла лицей. Мне кажется, что среди предков мистера Харриса были латиносы. Мистер Харрис был в самых простых темных джинсах, белой футболке с принтом на христианскую тематику и в темно-синем блайзере. У него была красивая белозубая улыбка до ушей и приятный голос. И последняя, пятая — мисс Флорес. Она была негритянкой. В моем мире и времени нынче слово «негр» говорит нетолерантно, Но в эти времена, куда я попала, даже сами негры называли себя неграми, так что я буду тоже. Из песни слов не выбросишь же. Так вот, мисс Флорес, хотя по возрасту она давно должна была быть миссис, но называли ее почему-то мисс. Может быть, из-за того, что она была не замужем, я не знаю. Была мало того, что негритянкой, так еще и необычайно толстопопой, круглолицей, с широкими губами и приплюснутым носом. Любила она одеваться в ярко-розовые лосины и лимонно-жёлтые длинные туники, которые нисколько не маскировали ее выдающуюся пятую точку. Но апогеем ее образа, безусловно, была прическа. Настолько масштабная копна курчавых длинных волос, что просто не было слов. Волосы были столь густыми, что стояли практически торчком. Анжелика, когда впервые увидела мисс Флорес, буквально уронила челюсть — и несколько минут тупо таращилась на эдакое дива. Ну да, для глубоко провинциального Калинова это была из всех экзотик-экзотика. Я тогда из-под тяжка дала и подзатыльник. Она чуть отвисла, но все равно периодически с восторгом пялилась на мисс Флорес. А когда негритянка, жестикулируя, подняла руки, и Анжелика увидела почти розовые ладошки на черном фоне остального тела, она опять впала в исхотологический ступор. И вот их нам предстояло несколько раз кормить на квартире Зинаиды Петровны. Следует ли упоминать, что как только Зинаида Петровна выиграла финальную битву за право принимать у себя американцев, она тотчас же засуетилась. От глобальной перепланировки квартиры и капитального ремонта спасло то, что времени было всего два дня. Но и за эти два дня она совершила практически невозможное. И сейчас ее квартира сияла косметическим ремонтом, девственной чистотой и почти купеческим размахом. Зинаида Петровна собрала по всем знакомым самые лучшие ковры на стены и пол, и теперь ее комнаты напоминали палехскую шкатулку, только с узорами изнутри. Посуда была исключительно фарфоровая и хрустальная. Столовые приборы из старинного мельхиора с монограммами. И где она только взяла? Скатерти из кипенно-белого льна, щедро вышитые гладью. В общем, красота-красота, Вишна. И еда. Это была моя особая головная боль. Мне пришлось выдержать несколько кровопролитных битв на кулинарном фронте, и когда я уже начала проигрывать, пришлось зайти с козырей, наябедничать Всеволоду. Поэтому стол был представлен двумя, так сказать, линиями или видами еды. Исконно русской — блины с икрой, заливная рыба, холодец, оливье, салат-шуба — Мясо с картошкой, запеченное в горшочках, битень и тому подобное. И иное, так как мне сложно было определить этническую принадлежность этих блюд. Жареная с луком и салом картошка, домашняя шаурма, пицца и все прочее интернационально-фастфудистское. Именно последний перечень практически довел несчастную Зинаиду Петровну до полуобморочного состояния. Она никак не могла понять, Как можно давать гостям из самой Америки такую еду, как жареная картошка и пицца? Наконец, безумная двухдневная гонка приготовлений была завершена. Зинаида Петровна в новом люриксовом платье с высоко взбитой прической при полном боевом макияже перламутровые тени и перламутровая лиловая помада обязательно в бусиках, клипсах, зателевой брошью и кольцами на всех пальцах была готова к встрече. Марина и Валентина Анатольевна, которые должны были подавать блюда и убирать грязную посуду, вырядились примерно так же. С одной только разницей, что если у Зинаиды Петровны люрексовое платье было малиновое, то у Валентины Анатольевны сиреневое. У Марины такого платья не было, поэтому она ограничилась выпрошенной у кого-то кофточкой. Конечно, тоже Люриксовой. На фоне Люриксового блеска сестер. Мы с Анжеликой выглядели, мягко говоря, простенько, как инопланетяне, чем вызывались нисходительно насмешливые взгляды наших общинных дамочек. Мы оделись просто. Анжелика была в джинсах и обычной белой футболке с Микки Маусом, а я надела светло-кофейного цвета самое простое платье. Как и футболка с Микки Маусом, оно было тоже из моей китайской сумки, захваченной из прошлой жизни. За столом, кроме гостей, Нас с Анжеликой и хозяйкой находились ее муж и сын. Муж — лысенький добродушный толстячок, и сын — нескладный парень примерно лет 14. Оба были в темных костюмах, белых рубашках и при галстуках. А еще с нами была Леночка, девушка-переводчик, что сопровождала гостей. Хитрая Зинаида Петровна и тут не смогла обойтись без ухищрений. Она сама, ее муж и сын сидели рядом возле гостей. Нас же с Анжеликой хозяйка определила максимально подальше. Ну и ладно, чай не бояре. Торжественный ужин начался с того, что Зинаида Петровна многословно и длинно представилась сама, а потом также масштабно представила своего мужа и сына. Уловив мой насмешливый взгляд, торопливо и скомканно перечислила нас с Анжеликой. Гости приступили к трапезе. Как я и думала, Национальными разносолами заинтересовался только мистер Смит. Да и то, как мне кажется, исключительно из вежливости. Кусок холодца, который гостеприимно положила ему Зинаида Петровна на тарелку, надолго ввел американского гостя в задумчивое и ошеломленное состояние. Зато все споры накинулись на пиццу и картошку. Только за ушами трещала. Блины с икрой сиротливо стояли на столе, вызывая обильное слюноотделение у мужа Зинаиды Петровны. Перед праздничным ужином и приходом гостей нам всем был проведен обстоятельный инструктаж, что из блюд нам можно кушать, а что только для гостей. Запеченное жаркое в горшочках тоже не вызвало у гостей энтузиазма. Не обратили они внимания ни на ковровую обстановку в квартире, ни на люрексовый блеск хозяйки, зато вполне одобрительно покивали Анжелики на ее футболку с Микки Маусом, при этом с аппетитом уплетая пиццу. Из спиртного было почти все: И водка в хрустальном графине, и коньяк, и вина. При таком обилии еды и спиртного гости раскраснелись. Вначале скованные, люди теперь вполне расслабились. Завязался довольно милый и непринужденный разговор. «Расскажите, а как вы проводите выходные?» — мило щебетала Зинаида Петровна. «А как вы празднуете свои праздники?» Мистер Смит, раздуваясь от собственной значительности, начинал рассказывать. Переводчица Леночка переводила. Затем миссис Дэвис спрашивала о том, сколько школ есть в Калинове и какая там система образования. Отвечал муж Зинаиды Петровны. Леночка переводила. Потом вопрос задавала мисс Уилсон. Леночка опять переводила. Сперва вопрос, потом ответ. Потом опять чей-то вопрос, потом опять ответ. Я заметила, что лежащая на ее тарелке одинокая котлетка так и осталась нетронутой. Стало жаль бедняжку. «Леночка, а вы же не поели даже?» — сказала я и обратилась на английском гостям. «Вы не будете возражать, если мы дадим пару минут нашему переводчику. Пусть тоже покушает». Гости обрадованно закивали. «А если есть вопросы, то я или Анжелика вам можем перевести». «Что вы им сказали, Любовь Васильевна?» Заволновала Зинаида Петровна. Я предложила дать пару минут Леночке, пусть тоже что-нибудь съест, объяснила я. Зинаида Петровна сперва вскинулась, но тоже зыркнула на целую котлетку на тарелке у переводчицы и милостиво кивнула. Спасибо, благодарно прошелестела Леночка и торопливо принялась за еду. И блины, с икрой обязательно попробуйте, посоветовала я ей тихо. Так это же для гостей, немного нервно возразила она. «Ничего страшного. Эти гости такое не едят. И все блины останутся мужу Зинаиды Петровны. Он же лопнет от такого количества. Так что ешьте. Спасите мужчину». Леночка сдержанно улыбнулась и уже смелее принялась накладывать себе еду в тарелку. Тем временем возникла небольшая пауза. «Я так-то не сильно хорошо могу по-английски, но в свое время, когда Пашка еще был жив, мы поездили по всяким Египтам и Иорданиям на море, Так что основные фразы я более-менее умела. А за столом у нас не диспут. «Подайте соль, пожалуйста», — по-английски обратилась мисс Флорес. Я перевела мужу Зинаиды Петровны, возле которого стояла соль. Он передал. И так далее. Но потом все равно возникла пауза, и я шепнула Анжелике. «Расскажи им что-нибудь». «Что?», «Что — перепугалась Анжелика. «О себе можешь?» «Не знаю». «Можешь». Вы темы на уроках однозначно учили и сдавали. Было такое? — Ага, — вздохнула она. — Вот и расскажешь. И обратилась к гостям на английском. Уважаемые гости, это моя приемная дочь. Ее зовут Анжелика, и она пару дней назад закончила школу и мечтает стать учителем английского языка. Вы не возражаете, если она расскажет вам немного о себе, чтобы вы послушали и дали ей советы, как усовершенствовать английский и где у нее ошибки в произношении. Как раз и Леночка успеет доесть. Гости обрадованно закивали. Ну и правда, такая малость. Люди всегда любят оказывать услуги, которые им ничего не стоят. Зато тогда они в собственных глазах выглядят благородно, а тут такая возможность посоветовать девочке-сироте, как лучше учить твой родной язык. Что может быть легче и приятнее? Анжелика встала из-за стола, покраснела и начала рассказывать тему из школьного урока. Ну, все же помнят, как на английском мы сдавали обязательный текст, типа «Меня зовут Вася Пупкин, мне 15 лет, я живу в городе таком-то, у меня есть папа, мама и брат и так далее». В таком же духе. Вот Анжелика и отторобанила наизусть, без единой ошибки. Гости обрадованно загомонили и принялись давать советы. Сидящая за столом Зинаида Петровна, не выдержала и язвительно сказала Анжелике: Молодец! Садись, пять! Анжелика покраснела еще больше и готова была сквозь землю провалиться. Но тут к ней обратилась чопорная миссис Миллер. Как раз Леночка доела и уже начала переводить. В общем, миссис Миллер расхвалила Анжелику и пригласила ее в гости в Бруклин на каникулы пожить в ее семье. От удивления и радости у Анжелики глаза чуть на лоб не полезли. Но на этом сюрпризы не закончились. Мистер Смит торжественным тоном сказал. «Нам очень приятно, что наш родной язык вам так нравится, что вы готовы посвятить его изучению и преподаванию всю жизнь. Это очень благородно и очень правильно. Ведь английский язык — самый главный язык в мире» как и американская нация». В общем, в таком примерно ключе он затянул речь на несколько минут. Леночка старательно переводила. Я сидела и пыталась понять, к чему это все. Наконец, когда воодушевлённая речь иссякла, мистер Смит зафиналил свой спич такими словами. «А чтобы вам было еще приятнее изучать наш язык, мы от нашей делегации хотим подарить вам этот фотоаппарат. На память» и приезжайте поскорее к нам в Америку. Вы должны своими глазами увидеть и убедиться, что это самая великая в мире страна». С этими словами он вытащил из своей сумки и протянул в конец офигевшей Анжелики фотоаппарат. «Да не простой, а полароид. Таких у нас в Калинове еще ни у кого не было». Глаза Анжелики стали как блюдца. «Я, конечно, по поводу великой страны и всего остального могла бы жестко поспорить, Но не стала метать бисер, а вместо этого вежливо поблагодарила гостей и сказала. «Спасибо вам за подарок. Анжелика сирота и не избалована презентами. Сами понимаете, я ее только недавно взяла под опеку, еще и полгода не прошло. Она очень рада подарку, а особенно тому, что вы ее пригласили в Америку. Где-то там живет ее родная мама, и самая главная мечта Анжелики — хоть на минуточку увидеть ее. Что тут началось? Возбужденные гости повскакивали с мест и принялись давать советы и приглашать в Америку хоть завтра. Бедная Леночка только успевала переводить. В результате договорились до того, что в Америку поедем мы с Анжеликой вдвоем на осенние каникулы и будем жить в семье миссис Миллер. Я поблагодарила гостей, но не успела еще закончить, как вдруг раздался звенящий голос Зинаиды Петровны, полной боли и возмущения. «А у Максимчика сегодня день рождения. Максим, встань!» Сын Зинаиды Петровны резко подскочил, чуть не опрокинув стол. «Вот, посмотрите, это мой сын, это Максимчик, и у него день рождения!» Гости переглянулись и изобразили улыбки. Мисс Уилсон и мисс Флорес вежливо спели «Happy birthday to you». Мистер Смит вытащил из своей сумки и подарил Максимчику обычный калькулятор. Самый дешёвый, пластмассовый. Тот взял и обиженно буркнул спасибо. «А, -а Фёдор Ильич у меня поет в камерном хоре», заявила Зинаида Петровна расстроенным голосом и грозно рыкнула. «Федя, неси баян!» Несчастный мужичок покорно ушел за баяном. Через минуту он уже играл и пел «На сопках маньчжурии», а гости сидели и слушали. За моей спиной раздался шепот. Я оглянулась, А там этот парень, Латинос, ну, мистер Харрис, который показывал Анжелике, как фотографировать на полароид, куда нажимать и так далее. Смотрел на нее и улыбался своей красивой улыбкой. А моя Дуреха сидела и таяла. Я порадовалась. Завтра этот американец улетит в свою Америку, и на этом все. Зато Анжелика после сегодняшнего вечера вряд ли теперь уже посмотрит на таких, как этот богемный Андрейка. Когда этот длинный, тяжелый, но наполненный приятными сюрпризами вечер наконец закончился, и мы с Анжеликой уже шли по ночным летним улицам домой спать, Анжелика радостно сказала. — Тётя Люба, а ведь мы с тобой скоро едем в Америку. Кто бы подумал? Ты это представляешь?